7. На этот раз торжественных проводов не было. Не то настроение, да и не тот поход. Было совсем рано, ребятишки еще спали, у ворот собрались только старшие, и прибежала Фумико. Она до последнего момента надеялась, что ее возьмут. Она подслушала, что Олег будет разговаривать по радио с теми, кто спасет Казика, и хотела слышать, как это все будет происходить. Но, конечно, и речи не могло быть о том, чтобы ее взять в горы, Она слабенькая, будет обузой. От своей хижины спешила лис, она несла мешочек. Лис не проспала, но задержалась, отыскивая, чтобы вкусное дать с собой Олежке. Она была как мышка, всегда прятала вкусные вещи, на порозе бывало о них. А теперь перекопала все и нашла сладкие корешки, ком сахара еще прошлогоднего и жалкие остатки своей зимней попытки испечь пирог. Лис хотела завернуть все покрасивее, но спешила, и не получилось. Пересыпала все в обыкновенный мешочек, с которым по грибы и побежала к изгороди. Олег взял мешочек, ему казалось, что все смеются. Лис стояла в двух шагах и смотрела на него так, словно хотела втащить к себе в глаза. Мать подвинулась, чтобы встать между Лиса и Олегом, и стала поправлять ему воротник куртки. Олег не сопротивлялся. «Ладно», — бросил старый, — «времени тратить не будем». «Сегодня все на прополку пойдут», — сказал Вайткус. Голос у него дрогнул, и Олег догадался, что Вайткусу плохо. Все уходят, а его оставляют женщинами и детьми. Ему нельзя далеко ходить, и он очень много делал. На нем были огороды и все хозяйство. Заплакала Линда. Она ни слова не сказала, но плакала. Еще недавно она провожала Томаса, и Томас не вернулся. А теперь она с Сергеевым, и вот он тоже уходит». Олег с Сергеевым поправили мешки и быстро пошли к горам. По земле стлался туман. Чуть парило. День обещал быть теплым. Олег спешил. Он угадывал вехи их прошлогоднего пути. Сергеев во всем слушался его. Он верил памяти Олега. Они почти не разговаривали, только по делу. Гриб-гигант был на прежнем месте. Он даже подрос за зиму. Они не задерживались возле него, уже темнело, и Олег хотел дойти до пещеры, а может, если удастся и дальше. Каждый день они должны были проходить больше, чем в прошлом году. Они собирались начать переправу через широкий рукав с рассветом, но пока укрепляли расползшийся за ночь островок, Марьяна заснула. Она ночью не выспалась, а тут пригрелась и заснула. Дик с Казиком не стали ее будить, они отошли подальше по берегу и ждали, пока она проснется. «Устал?» — спросил Дик. Казик удивился. Дик никогда не спрашивал о таких вещах. Если мужчина устал, это его дело. «Если ты сильно устал, то Дик возьмет у тебя мешок или добычу, ничего не скажет, просто возьмет». «Может, он тоже устал?» — подумал Казик. А вслух ответил, «Ничего, немного осталось». Дик стукнул его по плечу ладонью, Не больно, но чувствительно, Казик думал, вот мы сидим рядом с Диком, и он не знает, как я люблю его. Я его люблю больше всех, даже больше Марьяны и тетки Луизы, потому что я хочу быть таким, как он, сильным и молчаливым. Хорошо бы, мы дружили с ним и на земле. Я ведь быстро вырасту и тоже стану взрослым, а он еще будет довольно молодой. Мы можем вместе отправиться в далекое путешествие. А Может, поднимемся на Эверест? произнес Казик вслух. «Дался тебе это ты, Верес», — сказал Дик, который понял, что Казик опять думает о земле. «Ну, на охоту». «На охоту там нельзя», — я спрашивал старого. «На земле не охотятся». «Не хочу я на землю». «И не хочешь посмотреть?» «Посмотреть можно. Только оставаться там не хочу. Мне скучно. Там этого нельзя. Этого нельзя. Они все сильные, красивые, как на фотографии, а мы для них грязные». Казик не стал спорить, потому что понимал, почему Дик так говорит. Это не уменьшало его любви к Дику. Так понимание слабости любимого человека делает его еще ближе. Дик боялся людей с Земли, потому что завидовал им. «Мы там тоже будем не последними», — сказал Казик. «Где?» «На Земле. Там наши таланты понадобятся. Мы будем следопытами в дальнем космическом флоте». «Возьмут нас...» «Они из пеленок учатся». Выдал себя Дик. «Мальчики», — позвала Марьяна. «Мы почему не плывем?» «Проснулась?» — Дик поднялся. «А мы решили немножко отдохнуть, потому что трудно плыть будет. Как нога? Болит?» «Лучше», — соврала Марьяна. «Пить хочешь?» «Дай». Дик принес ей воды в скорлупе. Он подержал ей голову, чтобы удобнее было пить. Затылок Марьяны был очень горячим. Дик боялся за Марьяну. У них совсем не было лекарств. Дику всегда нравилась Марьяна, больше всех в поселке. Но он все понимал про Марьяну и Олега и чувствовал в этом несправедливость. Впрочем, не обижался. Раз так хотят, пускай. Они столкнули воду островок и начали отталкиваться шестами от мягкого дна. Шесты застревали, и толкать было трудно, потом их все больше стало сносить вниз. Берег удалялся, но тот другой берег тоже удалялся, потому что река становилась все шире, готовясь вылиться в озеро».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 «Так даже лучше», — сказал Казик. «Здесь течение медленное. Выгребем». Но течение все же было, и их тянуло все дальше от берегов, пока они не наткнулись на мель, которая впереди высовывалась из воды плоским, чуть ли не вровень с водой песчаным островком. Если не смотреть на ничтожную полоску песка, отделявшую их от простора воды, ощущалось, что они продолжают плыть по озеру, пусть и реки, которая вынесла их наружу,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 Смерть Томаса была естественной платой за достижение несбыточной цели, и сам полюс казался таинственным, далеким воспоминанием, реальность которого была сомнительна. Сейчас они шли по трудной дороге к определенной цели с конкретными намерениями. Главное – дойти как можно скорее и связаться с экспедицией.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 Ему показалось, что сзади идет слон. Уже начало темнеть, и из-за снежных струй мир был закован в серую мглу. Сергей шел спокойно, он полагался на чутье Олега. «Мне его не жалко», — произнес Олег. «А мне жалко. Это почти половина моей жизни, и большая часть жизни сознательной. Ты не хочешь домой? Не в этом дело». «Мы прожили долгие годы в нищете и бессилии. Человек с земли, увидевший нас с тобой, решил бы, что лице лицезреет обезьян. А я убежден, если мы вернемся домой, то в воспоминаниях останутся победы и моменты торжества, которых ты и не заметил». «Я был маленький?» «Для тебя было естественно, что мы останемся людьми, что ты хочешь в школу и ешь ложкой. А знаешь, какой праздник был, когда я сделал первую ложку?» Олег резко дернул Сергеева за рукав, свалил с ног, тот только кряпнул от боли. «Над головами пронеслась черная стая. Как всадники апокалипсиса», — подумал Сергеев, глядя на стремительное и стройное движение черных теней. «Что это было?» — спросил он Олега. «Не знаю. Я их как-то видел, давно еще, но не знаю, кто они. Ты говорил про ложку. А еще было много смешного. Мои часто смеялись. Раньше чаще, чем теперь». Теперь мы устали. Они миновали пещеру, где в прошлый раз Олег провел тревожную ночь. Может, стоило остаться на ночь в ней, все же укрытие, но еще не совсем стемнело, и неизвестно, какая погода завтра. Упорство, с которым мокрый снег устилал, землю было тревожным. Сергеев не спорил с Олегом, хотя устал куда больше, чем тот. Уже через полчаса Олег пожалел, что они не остановились в пещере. Снег повалил гуще, Олег испугался, что они заблудятся. Они разбили палатку, забрались в нее, обнялись. Ночью похолодало. Сергеев, пока не уснул, рассказывал, что мать Марьяна его не любила и даже хотела уйти от него, но осталась из-за моряшки. Это было странно, как можно уйти от человека в поселке. Поднялся ветер и кидал горстями снег на маленькую палатку. Они поднялись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 Правда, она была скорее горькая, чем соленая, и с хитроумно выпаривал ее. Грибы, которые они жевали, были лишь чуть подсолены, но недостаточно, чтобы отбить противный надоевший привкус. «Пошли?» — спросил Сергеев. Олега не заметил, как он поднялся и начал сворачивать палатку, полотнище из рыбьей кожи. Олег проверил арбалет. Тетива отсырела, и ее пришлось подтянуть. Они пошли дальше, вверх по склону. Олег не узнавал места и со злостью на себя подумал, как глупо было не оставить знаков, ведь два раза прошли этим путем. Может быть, мое настроение, как бы продолжил Сергеев, когда они прошлись километр, вызвано еще и тем, что моя деятельность, моя ценность там, на земле, теперь равна нулю. Мне предложат отдыхать. Почему? Ты еще не старый и сильный?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 Это из-за снега. Не беспокойся, сказал Сергеев. Мы не можем сильно сбиться, пока мы знаем общее направление, пока идем вверх, ничего страшного. Погоди. Олег услышал журчание воды. Снова зарядил снег. Они вышли к ручью через несколько минут и дальше пошли вверх по нему, хотя это было ненадежно. В прошлый раз к ручью они вышли уже из ущелья, а сколько здесь течет ручьев? Они шли до вечера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 «Не расстраивайся», — сказала она, когда Клавдия удалилась к себе в лабораторию. «Мне в самом деле сегодня надо работать. Мы слетаем с тобой в следующий раз». «Не знаю, когда он будет», — ответил Павлуш. «Завтра возникнет еще миллион дел. Придумаем что-нибудь. Сегодня ты найдешь какие-нибудь особенно красивые места, хорошо?» Салли поднялась на цыпочки и легонько поцеловала Павлуша в висок. Она была высока роста. «Я знаю, что делаю. Я уже все обдумал». «Что?»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 Погода была хорошая, видно далеко. Туманной скалой поднимались, исчезая в облаках стволы гигантских деревьев. По озеру шли некрутые волны, дальше на глубине они кручавились барашками. На земле Павлыш давно бы вышел в озеро на надувной лодке и порыбачил или понырял бы в свое удовольствие. Впрочем, надо будет совершить экскурсию по дну озера на той неделе. Затем Павлыш поднял вездеход выше, прорезав облака». Из облаков вылетела стая птиц, таких Павлыш уже видел. Это были странные создания, наверное, присмыкающиеся, надо будет отловить экземпляр для исследования. Они устроили в воздухе отчаянную драку, сплетались клубком, разлетались снова, бросались друг на друга. Вершины гор, еще далекие, высились над облаками. Ближе черные, бесснежные, дальше покрытые снегом, массивные, спокойные и знакомые. Горы везде одинаковы, на любой планете. Вездеход снизился к горам. Теперь можно было понять схему расположения горной системы. Горы поднимались уступами от долины, переходя в первый сравнительно невысокий и пологий хребет. За ним тянулись высокогорные долины, в которых даже сейчас, летом, не таял снег. За долинами цепью возвышались горы повыше, уже настоящие великаны, высотой более 5 километров. Дальше... Павлыш знал об этом, но издали было трудно увидеть. Располагался могучий узор вершин, самых высоких на планете, и наивысшая гора высотой больше 11 километров, которая еще предстоит получить достаточно красивое и гордое название. Туда Павлыш пока не полетел. Он опустил машину на пологом склоне второго хребта, посидел немного, не открывая люка. Было очень тихо, и тишина эта была чистой и торжественной, Тишина, которую никогда и никто еще не нарушал звуком голоса. Затем Павлыш вышел на связь и спросил, как дела на станции. Клавдия ответила, что все в порядке, и попросила не опаздывать к обеду. Она была настроена мирно, напомнила Павлушу, чтобы он заглянул в ту долину, где замечена аномалия. «Обязательно», — заверил Павлуш, — «только чуть попозже». Он открыл люк и вышел наружу. Ветра не было. Ноги сразу уплыли в снег, почти по колено. Снег был покрыт блестящей твердой коркой. За длинный день летнее солнце растапливало его. Но внутри он оказался сухим, рассыпчатым и слишком белым. Здесь еще Павлышу не приходилось видеть такого яркого белого снега. Павлыш взял пригоршню снега и сжал перчаткой. Снег рассыпался и пудрой потек вниз. Потом Павлыш совершил преступление против инструкций, но как биолог он понимал, что здесь ему ничто не грозит. Он снял шлем. Холодный воздух обжег лицо. На секунду Павлыш даже удержал дыхание, чтобы не пустить в легкий мороз. Когда он все же вдохнул, то все ожидания сбылись. Это был хрустальный, первозданный, замечательный воздух. Держа шлем в руке, Павлыш пошел, проваливаясь по колено в снег. Он не спешил. Был только один звук. Звук хрустящего снега. Здесь, на высоте, с непривычки сбивалось дыхание, А всего километра четыре, не больше. Белая птица пролетела вдали. Значит, и здесь есть какая-то жизнь. А почему ей не быть? Воздух нормальный. Замерзли уши. Павлыш пожалел, что не взял теплой шапки. У него была с собой старая вязаная шапка. Павлыш надел шлем, включил отопление. Ему не хотелось уходить. Он стоял, медленно поворачивая голову, и разглядывал поочередно вершины, столь схожие и столь величественно разные. Это была особенная, торжественная и совершенная архитектура, которая свойственна лишь большим горам. Яркое белое солнце плыло над вершинами, и небо было куда темнее, чем на земле, и были видны звезды. Павлыш вернулся к вездеходу и поднял его вновь и прошел к дальнему большому хребту. Он летел вдоль горной цепи, вглядываясь в детали великанов. Скальный обрыв километровой высоты, в узкий гребень, над которым навис снежный карниз, в трещину в леднике, уходящую в голубую бесконечность. Одни любят смотреть на огонь, другие — на море. Павлыш больше всего любил смотреть на горы. Он почувствовал, что устал и проголодался. Достал бутерброды, выпил кофе — Снова поговорил со станцией и снова услышал напоминание Клавдии «заглянуть в ту долину». Поэтому Павлыш перед возвращением взял курс туда. В полете он мирно прихлебывал кофе, нежесть в умиротворенном состоянии человека, который не обманулся в высоких ожиданиях. Вездеход опустился на склоне долины, схожей с огромным цирком. «Ну, где здесь у нас аномалия?» — сказал вслух Павлыш и выглянул в иллюминатор. С той стороны ничего не было, белый склон. Он поглядел в другую сторону, вниз, потом произнес. «Так, именно так». Из всех невозможных зрелищ, которые выпадают на долю человека, ему выпало самое невероятное. Внизу, в долине, на арене снежного цирка, маленький отсюда, сверху, лежал космический корабль. В первое мгновение он показался Павлушу совершенно целым, И он даже подумал на мгновение, может, это другая экспедиция, а потом понял, что корабль погиб. Диск стоял, склонившись. Касаясь краем снежного поля, снежная ледяная шапка прикрывала его вершину. Павлович резко поднял вездеход и бросил его к кораблю. Выскочив из вездехода, он вспомнил, что не сообщил об открытии на станцию, чем еще раз непростительно нарушил инструкции, но потом выкинул эту мысль из головы. На боку корабля поблескивала надпись «Полюс». Корабль не хотел пускать Павлыша внутрь. Пассажирский люк был приоткрыт, но добраться до него не было возможности. Он оказался на высоте трех метров. Трап не смогли или некому было опустить. Грузовой люк был заклинен при падении. Обойдя корабль и поняв, что находится в положении кота, которому предлагают напиться из кувшина с узким горлом,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 И, разумеется, никто с него не спасся. По той причине, что если бы они запустили спасательный катер, то могли бы добраться до обитаемой планеты. Этого не произошло. Павлыш вернулся к себе в вездеход, вспомнил, что Клавдия, наверное, исходит с ума. Так давно он молчит. Если Клавдия исходила с ума, то она отлично держала себя в руках. «Что-нибудь случилось?» — спросила она ледяным голосом, когда услышала Павлыша. «Как тебе сказать?»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 Может, тоже беспокоилась, куда пропал Павлыш. Алюки. Он погиб. Разбился. Сейчас я постараюсь проникнуть в него. А дожди, остановила его Клавдия, мы не знаем причины гибели. Он разбился, повторил Павлыш. Прошло 20 лет. Тогда нечего спешить. Мы прилетим туда вместе. По инструкции нельзя идти одному. Я в скафандре. «Конечно, слава пойдет», — проговорила Салли. «Я бы тоже пошла». «Я категорически против», — отрезала Клавдия. «Прости», — ответил Павлуш и отключил связь. «Это было открытой революцией, мятежом на борту». Павлуш открыл ящик с экспедиционным снаряжением. «В экспедиционном катере должны быть первобытные вещи. Веревки, крючья. Обстоятельства бывают столь неожиданными».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 Можно быть сколь угодно рациональным, трезвым и даже отважным человеком и все равно внутренне сжаться, услышав за спиной в ледяной тишине воображаемые шаги и увидев вдруг в неверном луче шлемового фонаря, как под стеклом анабиозной ванны дрогнет века или дернется в усмешке рот человека, погибшего 20 лет назад». Авлыш отступил к выходу, не в силах обернуться спиной к кладбищу Польса. А когда закрыл за собой дверь отсека, то прижался спиной к стене коридора и простоял так несколько минут, чтобы прошла проклятая слабость в ногах. Затем он пошел к выходу, который оказался очень далеко.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 Лишь когда он отошел на несколько десятков метров от разгромленного склада, простая и убедительная мысль пришла в голову. Подсознательно он раньше гнал ее от себя. Люди умирали на погибшем корабле постепенно, один за другим, и последний или последний, раздавленные безнадежностью и ужасом, сошли с ума. И умирающий безумец, не сознавая, что делает, приполз в этот склад, потому что смерть была немилостива к нему. Скорей на волю, чтобы было солнце и свежий воздух, скорее вырваться из безмолвной гробницы, населенной ледяными тенями давней, но законсервированной стужей трагедии. Они так уморились и промокли за ночь что к рассвету, когда волнение стихло и островок перестало заливать, свалились и заснули, как убитые. Дикой казе кобняли Марьяну и прижались к ней с двух сторон. Они думали, что так теплее, и даже во сне старались не шевелиться, чтобы не сделать ей больно. А Марьяна, которая все время просыпалась, не могла согреться, ее било зноб, и надо было сдерживаться. Но Олег все не шел, он уходил куда-то, она звала его, бежала за ним, и тут отказывала больная нога. У нее и не было вовсе ноги, и Олег не оборачивался, и догнать его не удавалось. Земля качалась, потому что было землетрясение, и сверху на нее падала крыша. Марья очнулась. Пленка закрыла лицо и мешала дышать. Марьяна отодвинула ее. Дик и Казик лежали по обе стороны, и она вспомнила, как в прошлом году они лежали на снегу и замерзали, а ребята тоже клали ее в середину, чтобы согреть. И тогда она не знала, что снова придет замерзать так далеко от дома, но в двух шагах от земли. Ведь правда, в двух шагах! Островок укачивал ее, хотя не должен был этого делать. «Дик», — произнесла Марьяна, — «мы плывем?» «Что?» — спросил он во сне, но через несколько секунд проснулся, сел, откинул пленку и сказал. «Этого еще не хватало». Зашевелился, застонал, никак не мог проснуться Казик. «Кожа до да кости. В чем душа держится?» «О нем всегда так говорили женщины в поселке. Сейчас бы им на него поглядеть». Марьяна попыталась сесть. Локти проваливались под стилку, а нога сегодня почти не болела. Вокруг была только вода. Ничего больше. Их унесло, пока они спали. Дик встал, ухнул по колено в воду. Опершись ладонями, вытащил ногу и стал осматриваться. Проснулся Казик. «Нам повезло», — проговорил Дик. «Могло быть хуже». «Пока они спали...» Корабль стянула течением с острова, но ветер дул удачно, и потому они оказались ближе к дальнему берегу реки. Они стали грести к берегу, пользуясь попутным ветром, гребли ладонями, даже Марьяна подползла к краю, свесилась через бревно и подгребала. Казик стянул себе рваные штаны и куртку, от которой остались только клочья, и прыгнул в воду. Он плыл за плотом и бултыхал ногами, толкая его перед собой. А потом, когда берег уже стал ближе... Их всех охватило нетерпения. За ним прыгнул Дик и тоже толкал плод, даже не чувствуя, какая холодная вода. Они толкали, задыхаясь, этот проклятый тяжелый плод, который как живой сопротивлялся им. И вдруг Дик ударил ногой дно. Он сильно толкнул плод вперед. Казик потерял равновесие, чуть не захлебнулся, потому что для него там еще было глубоко. Дик вытащил его из глубины, и они пошли к берегу за плывущим плотом. Они шли не спеша, лишь подталкивая его, когда он замедлял движение, и через несколько минут вынесли Марьяну на низкий пологий берег под сень невысоких белесых сосен. Под соснами пахло грибами, в мху бегали насекомые, шуршали кусты, принюхиваясь к пришельцам. До конца пути оставалось совсем немного». На обратном пути Павлуша пришлось отвечать на бесконечные вопросы Клавдии и Салли. Ни одной экспедиции не приходилось еще отыскивать погибший космический корабль. Причем корабль, исчезновение которого было у всех на памяти. «Его не должно быть в этом секторе», — говорила Клавдия, словно Павлыш, нарочно, чтобы ее позлить, привел сюда полюс. «Если авария случилась во время прыжка», — возразил Павлыш, — «они могли выйти здесь». «Да, но комиссия решила, что они так и не вышли». «Ты уверен, что никто не выжил?» – спросила Сали. «Я ни в чем не уверен», – сказал Павлаш. «Но думаю, что некоторые умерли сразу». «Если кто-нибудь остался, они бы не выжили с 10 дня», – решила Клавдия. «Когда это было?» – спросила Сали. «Я не нашел судового журнала. Но Даже летом там мороз. Ночью опускается до 40. В другие времена года хуже». «И мне куда было идти?» – произнесла Клавдия. «Мы обследуем окружающие горы», – предложил Павлаш. «Там было много людей», – припомнила Клавдия. «И дети», — добавила Салли, — «экспедиция и колонисты». Женщины разогрели ужин к прилету Павлуша, но есть ему не хотелось. Он сразу начал прокручивать пленки. Корабль в снежном цирке. Он же, ближе, нависает блестящий бок. Крупный план, тусклая и ветрами и снегом поверхность борта, коридор корабля и яркий свет от шлемового фонаря Павлуша. Пульт управления, осколки приборов, следы взрыва в двигательном отсеке. Холодное запустение смерти. Они пили кофе, они сидели в маленькой теплой и чистой гостиной станции, и каждый представлял себе мертвый холод космоса, продолжением которого были те горы, где нашел смерть корабль «Полюс». «Посмотрим остальные пленки», — спросил Павлош. «Не надо», — сказала Клавдия. «Завтра. Надо выяснить, что положено делать». А что положено, Павлыш понял, что никогда не встречался с такой ситуацией. А ведь есть правила на все. На выход в открытый космос и на поведение при встрече с аборигенами. Даже самые немыслимые ситуации и те имеют соответствующие правило. «Что мы можем использовать?» — спросила Клавдия. «Что использовать?» — не поняла Сали? «Планетарные катера целы?» Катер поврежден, точка удара пришлась на транспортный отсек... Клавдия включила информаторий. Он выдал текст на экран, буквы были строгими, четкими, недопускающими возражений. Клавдия повторила текст вслух. «При эвакуации с исследуемой планеты экспедиция должна убедиться в том, что на планете не остается ни одного предмета земного происхождения, за исключением приборов, оставление которых предусмотрено с целью их дальнейшего извлечения». «Это не совсем тот случай», — сказал Павлыш. «Пожалуй, тут имеется в виду моя зубная щетка». «Зубная щетка?» «Три дня не могу отыскать», — объяснил Павлыш. «Может, она завалилась в какой-нибудь щели, и через миллионы лет, когда здесь возникнет цивилизация, они откопают щетку и поймут, что на их планете побывали пришельцы». «Не время для шуток», — оборвала Клавдия, склоняясь к дисплею. «Здесь должно быть что-нибудь еще». Я точно помню. Вот, снова зажегся экран информатория. В случае обнаружения на исследуемой планете, попавших туда в результате небрежности предыдущей экспедиции, либо в результате несчастного случая предметов земного происхождения, экспедиция обязана забрать их с собой, а в случае невозможности этого сделать уничтожить. Я же говорила, Клавдия была рада, что память ее не подвела. «Ну как же так?» – возразила Сали, «Там же люди». «Люди погибли двадцать лет назад». «Можно не спешить», – проговорил Павлош. «Мы еще не улетаем». «Надо спешить», – сказала Клавдия. Она опять копалась в индексе. Павлош не понял, что Клавдия ведет с ним войну. Он начисто забыл о своем бунте, о том, что пошел на полюс, открыто не подчинившись Клавдии, и она вынуждена для самой себя утверждаться в главенстве. «Это где-то в примечаниях», – припомнила она. «Там должны быть примечания». «Я не понимаю», — произнесла Сали, «Что может случиться?» «Я могу ошибиться в точных формулировках», — сказала Клавдия. «Но смысл мне понятен». «Как должен быть понятен и вам?» «Корабль, потерпевший крушение, — источник земных микроорганизмов. По нашей вине может произойти экологическое бедствие». «Микробы вымерзли», — возразил Павлаш. «Ты можешь гарантировать?» Как биолог. Нет, не могу, согласился Павлыш. Он понимал, что хочет сказать Клавдия. Павлыш заходил в корабль, и если что-то из чужого этому миру, а может и вредных для него микроорганизмов или вирусов оставалось там, Павлыш предоставил им шанс вырваться наружу. И сейчас не так уж холодно, даже высоко в горах, и неизвестно, случится что-либо или нет. Вернее всего не случится. Но инструкции составляли очень умные и предусмотрительные люди. «Однако нельзя же», — начала Салли, — «он сейчас как памятник...» Она осеклась. «Люди вышли в космос не для того, чтобы оставлять памятники, могущие погубить чужую жизнь. Мы не источники заразы», — произнесла Клавдия. «Смысл настоящей цивилизации — гуманизм». Высокие слова зажгли глаза Клавдии светом подвижника. «Тебя бы на костер, — подумал Павлуш, — пламя бы отступило». Сали поднялась и вышла из комнаты поставить чай. Остановилась в дверях. «Ты так всегда уверена в своей правоте!» Клавдия не ответила. Когда они отдохнули немного, Казик собрался идти к станции. Марьяна предложила ему «Ты подожди, обогреешься, обсохнешь?» «Я обсохну по дороге, я быстро хожу!» Дико дал ему свой нож, нож Казика никуда не годился, не хотел отдать бластер, но Казик не взял. Он не доверял бластеру, он сказал, «Тебе нужнее, я буду идти, а тебе надо сидеть и ждать!» Казик шел до темноты, но на пути ему встретилась речка, она была очень быстрой, и он пошел вверх по ней в поисках места, чтобы перебраться, однако забрел в болото». И уже в темноте вернулся обратно Он увидел костер, который разжег Дик Это я, крикнул он издали Не нашел, спросил, поднимаясь Дик Завтра найду, теперь я знаю Марина лежала с открытыми глазами и молчала Ей было больно, но не в ноге, а во всем теле Тупая, медленная боль Они поднялись, когда рассеялся утренний туман Туман уходил, стекая, как кисель, в озеро и прячась в лесу Среди клочьев тумана был и дымок костра, на котором Дик кипятил воду. Павлыш, улетавший с салик к полюсу, не заметил дыма. А если бы и заметил, то принял бы его за туман. Но Казик посмотрел на небо как раз в тот момент, когда катер мелькнул над вершинами деревьев. «Вон они! Улетают!» – закричал он. «Ты видел?» – спросила Марьяна. «Да, маленький корабль». «Наверное, они полетели на разведку», – решил Дик. «Хорошо бы». «Не все полетели», – отозвался Казик. «Как ты думаешь, их много?» «Не все ли равно?» «Если много, у них есть другой корабль, чтобы забрать Марьяну», – сказал Казик. «Я пошел, хорошо?» Он был взвинчен, свидание с землей было таким близким. «Подожди, выпей чаю», – напомнил Дик. Дик мог бы оставить Казика и пойти к станции сам, но он ничего больше не произнес. «В лесу одинаково опасно». Человек, который движется, находится не в большей опасности, чем тот, кто охраняет беспомощную девушку. Он понимал, какое это счастье для Казика увидеть настоящих землян. А сам этого чувства не испытывал. Он только беспокоился за Марьяну. Она была сегодня совсем плохая. Он заставил Казика выпить горячей воды и сказал «Ну, беги». Он знал, что никто на планете не ходит по лесу быстрее, чем Маугли. Клавдия плохо спала в ту ночь. Вечером снова вспыхнул спор с Павлушем. Клавдия настаивала, чтобы с утра он принял меры к ликвидации корабля. Слово «ликвидация», которое она употребляла по отношению к полюсу, как бы обезличивая действия Павлуша, помогало ей не видеть за полюсом того, что видел Павлуш. Существовал предмет, который представлял собой угрозу для планеты. Существовали инструкции, которые предусматривали ликвидацию опасного предмета. Корабля «Полюс» не существовало давно. Разумный акт ликвидации, который она навязывала Павлушу, как бы подводил черту под событием, имевшим место 20 лет назад. Клавдия сама вскрыла контейнер с имплазивом, взрывчатым устройством, не распространяющим взрывных волн и не разрушающим природного баланса. Перетащила тяжелый ящик в кают-компанию и безапелляционным тоном приказала Павлышу во исполнение инструкции завтра с утра ликвидировать корабль «Полюс», сделав голограмму его внутренних помещений для отчета в Звездной комиссии. Если нужно, согласилась она с требованием Сали, Павлыш может изъять из «Полюса» все предметы и материалы, могущие представлять ценность для исследований или сентиментальное значение для родственников тех, кто погиб. После этого Клавдия выдержала бурный, неорганизованный, слишком эмоциональный напор Павлыша, который категорически отказывался взрывать корабль. «Мы находимся, — проговорила она спокойно и размеренно, — в дальней разведке. Когда вы, Павлыш, соглашались лететь в эту экспедицию, вы отлично знали, что в чрезвычайных обстоятельствах решение остается лишь за начальником экспедиции». В случае неподчинения члены экспедиции виновны в этом навсегда, я повторяю, навсегда лишается права работы в космосе. Вы можете оспаривать мое решение, вы можете считать его неразумным. За это решение ответственность несу только я, вы же обязаны ему подчиняться. Правило это, как вы знаете, не имеет исключений. Не раз оно спасало экспедиции. «Клава», — возразила Салли, — «это не тот случай. Нашей экспедиции ничто не угрожает. Мы можем отложить это решение до отлета. Время еще есть. Мы не можем отложить решение до отлета. С каждой секундой повышается опасность заражения этой планеты». Павлыш молчал. Логика и железная уверенность Клавдии обладали неким гипнотическим эффектом. Возможно, он бы продолжал спорить и находить аргументы, не будь он воспитан на дальнем флоте, где авторитет капитана, начальника экспедиции, обязательный и чуть ли не главный элемент воспитания. Клавдия была права. В решающий момент командир корабля или начальник экспедиции имеет право и даже должен принять решение, которое не обсуждается. Элемент ошибки, который заключается в этом всегда меньше, чем риск возникновения анархии. Человечество может достичь звезд всеобщего благополучия. Люди могут путешествовать во времени и покорять дальние галактики. Но они остаются теми же людьми, какими были тысячу лет назад. Самый гуманный и талантливый человек будет бояться смерти и стремиться к любви. Одни будут жаждать славы, другие – покоя. Люди будут выбирать себе друзей, спутников жизни, но будут встречать и врагов, и соперников. Идеального человека, идеального общества, к счастью, быть не может. Иначе бы человечество замерло в нирване и сгинуло бы в благостной неподвижности. Поэтому в космосе должен властвовать закон, придуманный людьми, недостаточно совершенный, чреватый ошибкой, но единственный для всех и нерушимый. Этот закон – Олицетворяла сейчас Клавдия Сун, маленькая, упрямая женщина, уверенная в своей правоте так же, как был убежден в своей Павлыш. И правота Павлыша должна была отступить. «Лучше бы я не находил его», — такими были последние слова Павлыша. Он вдруг понял, что смертельно устал за день и никого не хочет видеть. Ни правильную Клавдию, ни добрую Салли. Они чужды ему, если, подчиняясь закону, человек продолжает осознавать свою неправоту перед силами высшими, нежели закон. Клавдия не спала всю ночь, потому что ей было страшно спать. Она не была на корабле, не видела пленки, снятые Павлушем. Ее воображение было достаточно развито, чтобы представить себя на мертвом корабле. Стоило ей заснуть, как мертвый корабль оживал, и люди, которых она обрекла на вторую смерть, сходились к ней Приближались вплотную и что-то пытались сказать С ними надо было спорить, доказывать, что она лишь выполняет свой долг А те не понимали и грозили, хотя лиц их она не видела Старалась увидеть, видеть, но не было лиц Клавдия в ужасе просыпалась и старалась не заснуть снова Ей казалось, что она не спит, и лишь новый приход тех людей доказывал, что она снова заснула К утру эта бесконечная борьба с людьми с полюса истощила ее настолько, что она поняла, убедить их не удастся, и придется оставить их в покое. И эта мысль принесла такое облегчение, что Клавдия тут же заснула глубоко и без сновидений. Когда она проснулась, было около 10 часов утра. Станция была пуста. Павлы и сали улетели, не стали ее будить. Клавдия поднялась, голову ломила. Она старалась восстановить в памяти кошмар, но он был бесформенным и каким-то глупым. Она поняла, что не приказывала Сале лететь с Павлушем, хотя, разумеется, лететь вдвоем было правильнее. Клавдия умала с ледяной водой, сделала гимнастику, выпила чашку крепкого кофе. Эти действия не исправили тягучего, отвратительного настроения, но полностью изгнали из памяти кошмары. И она представила себе, как Павлуш летит... Сидя рядом с Сали, и они посмеиваются, вспоминая о вчерашних спорах. Может, даже говорят о ней с усмешкой. Разумеется, с усмешкой. А Сали с готовностью кивает, соглашаясь. Клавдия не стала вызывать катер. Приказ отдан. Он должен быть выполнен, иначе завтра на станции воцарится анархия. В конце концов, это эпизод не более как эпизод. Давно погибший корабль... Давно погибшие люди. Освоение космоса не обходится без жертв, и если не подчиняться дисциплине, то жертвы утроятся, и Клавдия попыталась заняться делами. Казик спешил. Он теперь знал, как надо идти. Болото обогнуть повыше, через гряду холмов, а потом резко взять полощини к тому месту, где речка растекается по камням и становится мелкой. В реке он задержался, отыскал место поспокойнее, где вода была как зеркало. Не такое, конечно, как то, что Марьяна оставила в поселке, но все же можно поглядеться. Он даже удивился. Лицо стало таким узким и тесным, что только белки глаз не испачканы, и волосы кажутся застывшей кашей. Причесаться было нечем, но мылся казик минут пять, и просто водой, и илом. Он понимал, конечно, что земляне будут им недовольны. Казик совершенно за собой не следит. Не зря его всегда ругает тетя Луиза. Он перешел через реку вброд. В одном месте было почти по пояс. И замерз он страшно, так что по лесу он побежал. Лес был не густой, сосняк. Светлые голубоватые стволы отклонялись от него, боялись шума. Хищные лианы он срезал на бегу ножом. Хороший нож. Может, Дик его потом подарит, а то казик остался без ножа. Он обязательно попросит у земных людей книгу по географии. Первым делом, когда все кончится, он попросит у них книгу по географии с цветными картинками. Старый говорил, что бывают книги с объемными и движущимися картинками. Что еще нужно человеку? Олегу не было холодно. Снег. Сыпавшийся густо и упрямо Сначала срывал палатку жесткими струями А потом, превратив ее в холмик И затихнув, словно довольный тем Что восстановил чистоту и белизну горной долины Стал тяжелым, душным и теплым Олег устал Ему хотелось спать Мысли двигались лениво и безвольно Вчера они шли весь день Они старались идти так Чтобы все время подниматься Они уже знали, что заблудились Но не переставали надеяться что все же выйдут к перевалу, пускай не в нужном месте, это не так важно. Только бы вырваться из облака наверх, где нет бесконечной пурги. Они упали. Сил не было даже на то, чтобы согреть воды, не дождавшись темноты. В серой мгле, молча, будто совершали уговоренный ритуал, они расстелили палатку, удерживая ее, чтобы не унесло вьюгой. Потом закутались в нее и покорно лежали, чувствуя, как полог тяжелеет, Завалены снегом Ночью Олег проснулся А может ему показалось, что он проснулся От жалости к матери Он уже догадался Именно тогда, ночью, во сне Что никогда больше не увидит мать И ему стало бесконечно жалко ее Потому что теперь мать Даже если их найдут и привезут на землю Всеми мыслями останется здесь На планете У нее ничего больше нет И ему стало стыдно Как часто он грубил ей, не слушался ее и не хотел слушать рассказы об отце и прежней жизни. Олег заплакал и беззвучно, чтобы не разбудить тяжело дышавшего Сергеева, просил у матери прощения. Клавдия села за стол поработать, и ничего у нее не получалось. Через несколько минут она поймала себя на том, что тупо глядит в окно. Лез за эти недели изменился». Лето заставило распуститься листья на деревьях, маленькие зеленые листочки на длинных волосах ветвей. Мох выпустил свежие побеги, которые вздрагивали, когда близко пролетало насекомое, стараясь схватить добычу. Лишайники вспучились и медленно дышали. В чаще появилось куда больше животных, то ли пришли с юга, то ли проснулись от зимней спячки. Лес вызывал в клавдии отвращение, но и притягивал ее. Это было странное желание, которое овладело Клавдией, как жажда. Выйти в этот лес и пойти по нему, просто так, без скафандра, ничего не опасаясь. «Нет, так не пойдет», — похватилась Клавдия и заставила себя думать о работе. Не хватало еще этого корабля, гробница Тутанхамона. Клавдия была легко ранима и впечатлительна, но старалась скрыть это от окружающих, потому что в ином случае... Ей нет места в дальней разведке. Она привыкла за последние годы подавлять чувства, которых стыдилось, и поддержание репутации вычислительной машины, вызывавшей к ней уважение, но редко симпатию, казалось целью ее жизни. Удивительно, но Клавдия не догадывалась, что Сребрина и Салли работают с ней уже не в первой экспедиции, совсем не потому, что Клавдия методично, работоспособна и пунктуальна. Наоборот... Они любили другую Клавдию, которую та скрывала даже от себя самой. Видели, понимали ее и привычно игнорировали сухую оболочку начальницы. Обе они опекали Клавдию, как неловкого сына, которого не любятся ученики по классу, отличника и занудного Зубрилу, потому что знают, дома, когда никто не видит, он совсем другой и часами возится с больным котенком, рисует цветы, или выпиливает из дерева рыцарский замок. Клавдия влюбилась в шумного и неправильного Павлыша еще на корабле. Когда и речи не было о том, чтобы взять его в экспедицию, и влюбившись, стала относиться к нему резко, холодно и подчеркнуто враждебно. Ей на этот раз удалось обмануть не только себя, но и проницательную Салли. Когда же оказалось, что волей случая Павлыш летит именно с ней, Ее охватила такая бешеная радость, что она сама, привычно умея бороться с собой и не понимая себя, истолковала ее как волнение, потому что именно такой человек, как Павлыш, опасность для налаженной экспедиции. Но так как Клавдия была человеком дела, она тут же доказала себе, что задача экспедиции важнее всего и следует пойти на жертвы, чтобы экспедиция не сорвалась. Стиснув зубы, Изнывая от любви к Павлушу, она приняла его на станцию. Когда же обнаружила, что Павлуш и Сали два больших, веселых и добрых человека тянутся к друг другу, и их сближение лишь до времени, потому что оно естественно, Клавдия нашла массу аргументов, заставляющих ее как человека, ответственного за экспедицию, воспрепятствовать этому сближению. Может, из-за того, что Клавдия находилась в постоянном возбуждении, не давая себе возможности разобраться в его действительных причинах, она прониклась таким активным отвращением к планете. Тем более, что планета и в самом деле была первобытной, опасной и враждебной человеку. Впервые в жизни Клавдия хотела одного –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 Она подумала, что он похож на ластящегося щенка, который хочет лизнуть в губы. Милый жучок промахнулся и обиженно загудел, улетая. К счастью для Клавдии, она не знала, что яд этого полосатика, хотя и не смертелен, но вызывает глубокие, незаживающие язвы. И, встретив его в лесу, надо бежать без оглядки. Впрочем, она была в скафандре, и ей ничего не грозило. Улыбаясь смешному жучку... Клавдия проводила его взглядом и хотела было возвращаться, но тут увидела впереди цветы. Цветы редки на планете. Здесь царство простых растений. И чаще всего цветы — это лишь кажущиеся цветами иные существа, даже не обязательно растения. Клавдия остановилась на небольшой поляне. Центр ее был занят кружком изумрудной травы. Травинки блестели, словно намазанные жиром. Ближе к деревьям под нависающим сверху сплетением ветвей ютились беспомощные нежные комочки одуванчики, только куда меньше земных и нежнее. Когда Клавдия приблизилась к одуванчикам, они заколыхались на тонких стеблях, отклоняясь от ветра. Это были одуванчики для дюймовочки. Клавдии страшно захотелось дунуть, дунуть, чтобы они полетели белыми пушинками. Этого делать было нельзя. Клавдия даже оглянулась, не подглядывает ли кто-нибудь, не видит ли он преступления. Лес был тих и безмятежен. Клавдия, немного, на несколько сантиметров, все еще улыбаясь, приподняла, забрала шлема и дунула. Белым облачком пушенки взвились в воздух, закрутились, скидаясь во все стороны. Несколько невесомых пушинок коснулись ее лица, и Клавдия отмахнулась от этого холодного, щекочущего прикосновения. И тут же закрыла, забрала. Прикосновение, хоть и было нежным и безвредным, испугало и отрезвило ее. Она быстро выпрямилась. Зеленые стебельки, на которых только что были одуванчики, спрятались, как живые, под землю. «Идиотка», — сказала себе Клавдия. В носу свербила. Она успела вдохнуть запах леса, Гнилостно, тяжелый, чужой. Очарование пропало. Клавдия оглянулась. Лес стоял со всех сторон, неподвижный, настороженный, враждебный чужому. Она не сразу сообразила, куда ей идти. Было неприятное мгновение нерешительности. Потом сквозь прогалины блеснула крыша купола. Она же отошла всего на 50 метров. Она добежала до купола, сорвала скафандр, бросила его в дизенкамеру и сама тут же перешла в душ. Горячая, пахнущая лекарственными травами вода, хлистала ее. Она мыла лицо еще и еще раз, все более проникаясь презрением к себе самой. И ей все казалось, что нежное прикосновение пушинок ничем не смыть. Даже маленький ребенок в поселке не приблизился бы к одуванчикам, и если бы увидел их издали, сразу рассказал бы об этом старшим, потому что нет ничего хуже, чем натолкнуться в лесу на гнездо снежных блох и взрослые сразу стали бы наблюдать за человеком, увидевшим в лесу гнездо снежных блох. Вернее всего, он заражен и обречен через полчаса или через час потерять рассудок в бешеном припадке. Почти все в поселке прошли через это несчастье, многие по нескольку раз. Из-за этого, когда в прошлом году припадок случился с Олегом, погиб Томас Хинт. «Что-то Казику в лесу не нравилось», Он был оживлен, кипел жизнью и звуками. Это бывает летом. Но впереди, куда лежал путь, было куда тише. «Может, потому что там станция?» Люди распугали зверей. Казик принял эту версию и поспешил дальше. Пришлось пробираться сквозь завал. Видно, здесь была большая буря, и на возвышенности лес повалило. Нож Казик держал наготове. Двигался бесшумно, стараясь быть незаметным и проскальзывать, как тень. Но он задержался в этом завале... Все равно здесь не пробежишь, да и в трухлявых деревьях любят прятаться всякие гады. И издалека Зик заметил обтянутое паутиной жилище Чистоплюя и оббежал его стороной. И тут же учуял стаю шакалов. От них далеко пахнет в лесу, они никого не боятся и гонят добычу. Чаще они нападают в одиночку, они неутомимы и злы, но иногда собираются в стаю. Такая стая напала в прошлом году на дикость Марьяны. Вот почему в лесу так тихо. «Ничего», — сказал себе казик, — «от вас мы убежим». Шакалы тоже почуяли казика. Первого шакала он углядел, когда пробирался через лощину, и пришлось идти медленнее. Шакал показался сверху, справа. Он смотрел спокойно, будто казик его не интересовал, будто он просто из любопытства выглянул из кустов и даже удивился, кто это шумит в лощинке. Но казик знал что теперь шакал не успокоится, он или погибнет, или убьет казика. Хорошо бы шакал был один. Второй шакал поджидал казика на пути. Как только он выбежал из лощины на плоское место, шакал уже ждал там, присев на задние лапы, белая шерсть с дыбом, черная пасть на распашку, словно улыбается. «С дороги!» — крикнул казик. Он знал, что шакалов не испугаешь, но так самому было менее страшно. Казик кинулся на шакала, преградившего ему путь, но тот не шелохнулся, равнодушно поджидая сумасшедшую добычу, которая сама несется в глотку. Ростом он был выше казика, а когда поднимался на задние лапы, то вдвое выше. В последний момент перед самым носом шакала казик вильнул в сторону и успел проскочить в нескольких сантиметрах от рванувшейся к нему оскаленной морды. Казик перепрыгнул через живой корень и побежал дальше. Сзади стучали когти. Шакал бежал по следу. И бежал, конечно, быстрее Казика. И, как назло, вокруг только сосны с мягкими прямыми стволами, не влезя, чтобы отсидеться. Впрочем, от шакала трудно отсидеться. Он может ждать целые сутки. Казик набегло обернулся, и ему стало обидно от невезения. Шакалов уже было трое. Он стал забирать правее, к берегу озера. Может, удастся уйти в воду. Казик не знал, умеют ли шакалы плавать, но все же надеялся, а вдруг нет. «Ведь до станции бежать еще километр или два обязательно догонит. Впереди выселся крутой холм. Казик из последних сил бросился к камням и вскарабкался наверх. Шакалы, все трое, окружили это убежище. Казик дышал глубоко и часто, он ослаб за последние дни. «Может, будь это около поселка, он смог бы убежать, но сейчас не убежишь». Первый из шакалов начал подниматься наверх, отшвыривая когтями камни. Он поднимался медленно и спокойно. Шакалы все делают медленно и спокойно. Когда шакалья морда была уже у ног Казика, тот ударил его ножом в горло. Горло – самое слабое место у шакала. Нож наткнулся на кость. Шакал отпрянул, будто не ожидал удара, но тут же полез вновь. Казик успел нанести еще один удар, удачный, прежде чем ему пришлось прыгнуть с холма и бежать снова, потому что остальные шакалы тоже полезли на холм. Теперь у Казика было только два врага, а он был цел, не царапины. Казик продолжал бежать вперед, и шакалы вновь настигли его у большого мягкого голубого дерева. Он прыгнул на ствол, но поскользнулся, потому что его дернула за руку жгучая хищная лиана. И в это мгновение зубы первого шакала рванули кожу на плече. Было очень больно. Казик обернулся и начал бить шакала ножом, прячась за ствол, который изгибался, пытаясь посторониться. И шакалу удалось еще раз укусить Казика. Казик понял, хотя от боли и отчаяния он уже соображал плохо, что ему не устоять, надо бежать, надо спасаться. И он побежал, виляя между стволами. И вдруг выбежал на поляну. На поляне спокойно. Уверенно и гордо стояли настоящие земные купола, блестящие, серебряные и непобедимые. Прошло около часа с неудачной вылазки в лес, а Клавдия все не могла успокоиться. Почему-то начала протирать приборы, потом включила стиральную машину и сложила в нее постельное белье. Ей не хотелось, чтобы возвращались с Шесали, словно она еще не была готова их увидеть. Потом она убедила себя, что проголодалась, открыла экспресс-обед, но есть не стала, а спустила его в мусорокамеру. Она старалась не смотреть в окна, но они, как назло, встречались на каждом шагу, и лес, враждебный и хитрый, подглядывал за каждым ее движением. Начало знобить. Клавдия не знала, что это первый признак укуса снежной блохи, но инстинктивно чувствовала, что с ней творится неладное, и это неладное связано с выходом в лес. Все собирался пойти дождь, Стемнело не ко времени, темные тучи нависли над станцией. Ее пораженному болезнью воображению казалось, что деревья шевелятся и собираются все ближе и ближе к дому, чтобы ворваться внутрь. И когда из леса выскочила окровавленная обезьяна и бросилась к куполу, ведя за собой страшных белых взероженных чудовищ, именно такими она увидела касикой и шакалов, она восприняла это как попытку леса напасть на нее». Клавдия тут же распахнула шкаф, выхватила анбласт, и все это заняло секунду. Она действовала по инструкции, предусматривавшей оборону станции от нападения диких зверей. Делала она все это быстро, механически, преодолевая страх и отвращение. Звери, напавшие на станцию, спалились в клубок, и она даже с некоторым облегчением поняла, что у них свои дела. Они выясняют свои отношения. Это продолжение извечной борьбы за существование, в которой обезьяне придется погибнуть. Так как свет внутри станции был включен, деталь яростного сражения у станции Клавдия не могла разглядеть. Она подумала, что надо включить камеры и, может, включила бы их, но дурнота и озноб все более овладевали ею, и она не могла бы сказать, почудилась ей или в самом деле в какой-то момент она увидела большие, отчаянные, разумные глаза обезьяны, которая прижалась к стеклу окна. Темная, исцарапанная, окровавленная морда отчаянно двигала губами, словно призывая на помощь. «Устрашаясь этого зрелища, устрашаясь морды белого зверя, возникшей рядом с мордой обезьяны, все это заняло доли секунды». Клавдия подняла анбласт, чтобы выстрелить, защищаясь в этих чудовищ. Но ее остановило сознание, что выстрелом она нарушит герметичность купола и впустит в него инопланетную микрофауну. Обезьяна-подобное существо увидела движение Клавдии и метнулась в сторону. Клавдии показалось, что в лапе у него нож». Или, может, это был длинный кокоть? Существо упало, звери накинулись на него. Зрелище было отвратительным, кровавым, типичным для этой планеты, и Клавдия не хотелось смотреть, но смотрела... Как в предгрозовой мгле, при свете молний это существо, такое впечатление, что у него не шерсть, а клочья меховой одежды, но и шутки играет с ней воображение, умудрилась вырваться из когтей белых зверей и побежала, падая и поднимаясь вновь, огрызаясь из предсмертных сил вниз к озеру». Пскатываясь по склону к озеру и теряя последние силы, Казик все видел перед собой испуганные глаза земной женщины, прекрасной, чистой, окруженной сверканием земных совершенных вещей, которая целилась в него из бластера, хотя этого не могло быть никогда, и руки его, сквозь всеобщую боль, болели от отчаянной силы, с которой он колотил кулаком в окно этого прекрасного дома. А шакалы, дерзая и словно играя, гнали добычу в серой воде озера корабле Сали старалась не отходить от Павлыша. Он был мрачен, почти не разговаривал, даже лицо осунулось. «Как странно», — думала Салли, — «типичный сангвиник». Сама смотрела в карточку, склонен компромиссам, отступает перед авторитарным мнением, ищет компенсации во второстепенных проблемах. «Милый человек, который никогда не станет лидером». Интуитивно Салли поняла, что окончательное последнее решение убить Полюс зависит не от непреклонной Клавдии и не от бунтующего Павлуша, от нее, обстоятельствами поставленной в роль третейского судьи, что не выражалось вслух и даже не формулировалось мысленно. Поэтому она встала первой, с рассветом приготовила завтрак, и Павлуш, поднявшийся следом и заглянувший в камбус, где хлопотала Сали, ничуть не удивился, увидев, что она одета к походу. В обтягивающей старенькой куртке и узких брюках под скафандр. Обычно же на станции Салли ходила в сарафанах или открытых платьях, не модных, но уютных, домашних. Клавдия уверяла, что Салли единственный сотрудник дальней разведки, которая одевается столь странно. Салли показала Павлушу, что не надо будить Клавдию. Она наверняка ночь не спала, только теперь забылась. Павлыш подчинился. Он понял. Что самой в сале руководила не только жалость к начальнице экспедиции, но и нежелание объяснять, почему она, не спросив разрешения, летит в горы с Павлышем. Павлыш мрачно молчал. Завтракать не стал, молча перетащил в катер контейнер с имплазивом. Он совершал все действия, словно не сомневался в том, что взорвет полюс. Он был обречен взорвать полюс, только Сали совсем не была в этом уверена, но подозревала, что бунту Павлыша потребуется катализатор ее союзничества. Однако она сама еще не знала, что перевесит твое решение. А на корабле она орабела. Салли приходилось бывать во многих экспедициях, она видела, как погибают люди, она знала мощь злобных стихий и ничтожество человека перед лицом этих стихий. Она знала, что корабль мертв и давно. Но все это было неправдой. Корабль был тяжело болен, он был в коме но жизнь оставила в нем настолько явственные следы, что изгнать их не смог и многолетний мороз этих гор. Сали помогла Павлыше перетащить в корабль контейнер со взрывчаткой, но когда Павлыш, вместо того, чтобы распределить заряды по инструкции, велел ей оставить контейнер у входа, она с облегчением починилась. Они налегке обошли корабль, побывали на пульте управления, В отсеке управления заглянули в камеры, потом Павлыш отвел Салли в каюту 44, где стояла детская колыбель. Устроив эту экскурсию по кораблю, Павлыш не старался склонить Салли на свою сторону, он был занят чем-то иным. Салли понимала, Павлыш все время что-то ищет, настороженный, как охотничий пес». Он высвечивал ярким лучом фонаря пол неподалеку от входа, потом долго осматривал помятые вскрытые банки и разорванные пакеты в разгромленном складе, спустился в гараж, где стоял поврежденный планетарный катер, забрался в его кабину, там пробыл несколько минут. Салли даже не выдержала и позвала его. «Слава, там что-нибудь есть?» «Иду». Потом они вновь вышли к открытому люку. Только вершины гор поднимались над толстым серым облачным одеялом, того закрывшим долины и пропасти. Одеяло дергалось, шевелилось, сдвигалось к западу, словно капризный гигант тянул его в свою сторону. Сали представила себе, какая там под одеялом вьюга и даже поежилась. Но здесь, над облаками, ветер дул ровно, вольно, и Павлыш откинул забрало шлема. Сали последовала его примеру. Щеки сразу обожгло морозом, и холодный воздух рванулся в легкие. Сали от неожиданности закашлялась и прикрыла рот перчаткой. Даже глазам было холодно, но закрывать забрала она не стала. Воздух, хоть и разреженный, нес в себе свежесть и чистоту, по которой так и стысковались легкие. Павлыш отстегнул от скафандра плоский матовый прибор, который Салли раньше не приходилось видеть. — Я захватил с собой биоискатель, — сказал он. — Мы осмотрим с тобой долину. Он почему-то не сомневался, что Салли охотно будет его сопровождать. — А приказ? Салли хотела было произнести взрыв, но язык не повернулся. — А ты как думаешь? «Я думаю, что нам не надо спешить». «Ни черта я не буду взрывать», — бросил Павлыш, насупившись, словно мальчишка, который не отдаст никому пойманного жука. Салли сразу увидела, каким он был мальчишкой, и непроизвольно улыбнулась. Павлыш удивился. «Что?» «Я так... Ты понимаешь, что Клавдия хотя бы из уважения к самой себе сообщит о невыполнении приказа?» «Я ей не дам взрывать». «Я не о том...» Она закроет тебе космос. Знаю, знаю. Павлош резко поднялся. Прибор матово поблескивал в руке. Ты не ответил, готов ли ты отказаться от космоса? Сали милая, не говори глупостей. Вопрос не в отказе или согласии. Что бы ты сделала? Я спрашивала тебя, а ты отвечаешь вопросом. Вот контейнер, действуй. Я бы сделала то же, что и ты. Тогда мы вместе не полетим. — Остаток дней проведем на земле. Ничего страшного. — Ты дурак, и я тебя люблю, — произнесла Салли. Павлыш спустился по трапу, что они привезли с собой. Снег вокруг корабля был стоптанными, но ветер быстро заметал следы. — Закрой шлем! — крикнул Павлыш снизу. «Простудишься — Простудишься! Салли спрыгнула. С трех метров она ударила по насту так, что провалилась почти по пояс. Пришлось выбираться. Ей стало весело потому что была ясность, ясность не только мгновения, но и окончательного решения. «Если они шли, — сказал Павлыш, держа прибор в перчатке на руке, вытянутый вперед, — если они покинули корабль, а я в этом почти не сомневаюсь, они должны были постараться выбраться из гор в долину к лесу. Зимой эта задача невыполнима, но у них не было другого выхода. Если я прав, то мы найдем кого-то из них». Под снегом. Веселье Сали исчезло. Не надо. Но Павлыш уже вел вокруг себя искателем, внимательно глядя на стрелку. Он словно не слышал ее. А то, попросила Сали, не сегодня, оставь их в покое. Ты не поняла, объяснил Павлыш. Мне важно узнать, в какую сторону они пошли. Почему? Павлыш заметил, как дрогнула стрелка и медленно пошел по жесткому насту в ту сторону. Сали шла рядом потому что они могли выйти отсюда. Это наивно, так быть не могло. Саль, милая, ты накладываешь на других людей собственные ощущения. Тебе эта планета кажется смертельной. Ты убеждена, что на ней нельзя прожить и минуты без скафандра. Ты думаешь так, потому что живешь в комфортабельном помещении, дышишь стерилизованным воздухом, пьешь дистиллированную воду. Представь себе, что у тебя нет выхода, или смерть, или приспособление». «Тогда лучше смерть», — сказала Салли убежденно. «Смерть никогда не лучше», — стрелка дрогнула и пошла влево. «Это как детская игра», — проговорила вдруг Салли. «Холодно, тепло, еще теплее». «У него небольшой радиус действия», — ответил Павлыш. «Это сделано для того, чтобы не сбивать картины при множественности объектов. Ты знаешь, белый искатель придумали альпинисты, спасатели. Сначала с его помощью искали тех, кого завалило лавиной. Здесь». Павлыш остановился перед пологим возвышением. Подержи. Он передал биоискатель Сали, а сам принялся перчатками разбивать наст, чтобы пробиться к более мягкому снегу. Сали заставляла себя смотреть на руки Павлыша, но потом отвернулась. Она не хотела увидеть то, что должна была увидеть сейчас. «Странно», — произнес Павлыш. Голос его был только удивленным. «Не более». Сали обернулась. Под снегом она увидела желтоватую белую шерсть — Там было погребено какое-то крупное животное, словно белый медведь. «Когда вернемся в следующий раз, — решил Павлыш, — мы раскопаем его целиком». «Зачем?» «По двум очевидным причинам, — мой ангел, — сказал Павлыш. Во-первых, это животное неизвестно науке. Во-вторых, мне важно узнать, почему оно погибло, но потребуется лопата». Расширяющимися кругами они шли вокруг корабля, все более удаляясь от него. Саля устала, нас держал не везде, — Иногда она проваливалась в снег. Ветер дул все сильнее и мешал идти. Он срывал поверхностный слой снега, и порой было трудно увидеть что-либо в трех шагах. За два часа поисков они ничего не нашли. Наконец Павлович остановился, посмотрел на Сали и спросил. — Устала? — Да. — Прости, я увлекся. Он виновато улыбнулся. — Я не сержусь. — Полетели на станцию. После обеда я вернусь сюда и продолжу поиски. — Почему ты убежден? что кто-то мог остаться в живых. На корабле нет ни одного трупа, кроме тех, что спрятаны в анабиозном отсеке. Но даже если они ушли, то погибли в горах. А если дошли до леса? Ты же знаешь, что представляет собой лес? Знаю. Но кто-то побывал на корабле сравнительно недавно, помнишь, разгром в кладовой? Это были не люди. Не люди поднялись к люку, открыли его, прошли по коридору до склада, а уходя, закрыли люк за собой. «Это твое предположение». «Достаточно серьезное, чтобы бросить ради него все дела и искать». Они подошли к катеру. «Клавдия, наверное, с ума сходит. Мы ее забыли». «Ничего страшного», — прямо сказал Павлош. Салли вызвала станцию. Клавдия не отвечала. Павлош задрал люк катера, прошел к пилотскому креслу. «Она молчит», — удивилась Сали. «Она могла отойти от связи», — предположил Павлош. «Мало ли куда человек может пойти на станции». Павлыш поднял катер наверх. Полюс превратился в черную пуговицу на белом халате долины. Салли продолжала вызывать Клавдию, но безуспешно. Павлыш заложил крутой вираж и, набирая скорость над озером, рванул в облака так, чтобы спуститься вертикально к станции. Под облаками хлестал ливень и было сумрачно. Павлыш поставил вездеход у купола лаборатории и, выключив двигатель, поднял большую сумку с вещами, взятыми с полюса. «Ничего не забыла?» – спросил он. Саля отрицательно покачала головой. Они прошли прямо ко входу. Внутри горел свет, и окна на станции, круглые в ряд, приятно и уютно светили, кидая теплый свет на серые косые струи ливня. Станция была закрыта. Клавдия не открыла дверь, когда спустился катер. Саля нажала на кнопку у двери. Слышно было, как звон разносится по станции. Павлыш заглянул в люк. Строй воды текли по нему, мешали смотреть. Салли набрала код. Дверь в переходник отодвинулась. Они вошли. «Там неладно», — произнес Павлыш. Строй дезинфектанта ударили по скафандрам. Салли выключила душ, сорвала шлем. Она первой бросилась в кают-компанию. Павлыш начал вылезать из скафандра и в этот момент услышал крик Сали. Он вбежал в комнату. Комната была ярко освещена. При ярком свете картина показалась особенно невероятной. Все в кают-компании было перевернуто, словно здесь буйствовал целый полк. Следы боя видны были во всем. Перевернутые мебели в разбитой посуде в разгромленных приборах. И среди всего этого хаоса на полу лежала, откинув руку с анбластом, Клавдия. Салли склонилась над ней, слушая сердце. «Погоди», — Павлыш отстранил Сали. Он приподнял века Клавдии. Реакция была «Жива», — проговорил он, но в глубоком шоке. Павлыш быстро провел руками вдоль ее тела, стараясь понять, есть ли раны, но серьезных повреждений не нашел. «Она отстреливалась, сказала Сали. Павлыш тоже заметил следы выстрелов на мебели и на стенах. Руки Клавдии были окровавлены, все в царапинах и садинах. Павлыш не мог знать, что в припадке безумия, вызванного укусом снежной блохи, Клавдия сражалась с невидимыми врагами. Павлыш решил, что враги были настоящими, что кто-то ворвался внутрь станции и чуть не убил Клавдию. Павлыш перенес Клавдию на диван, потом собрал портативный диагност, который, к сожалению, ничем помочь ему не смог. Он дал лишь общую картину глубокого беспамятства, нервного истощения, но ни перспектив, ни лечения дать не мог, потому что даже по аналогии с подобным явлением не сталкивался. Все попытки Павлыша вывести Клавдию из беспамятства оказались бесплодными. «Время шло. Уже 20 минут, как они на станции». «По-моему, пульс слабеет», — прошептала Сали. Павлыш взглянул на приборы и отрицательно покачал головой. «Я должна была почувствовать», — сокрушалась Сали. «Непонятно», — сказал Павлыш, — «словно тайна запертой комнаты. Дверь была закрыта, замок в порядке, ничьих чужих следов внутри станции не вижу». И в то же время кто-то проник. «Что мы знаем?» – с горечью ответила Салли. «Мы чуть царапнули поверхность планеты и оставили нетронутым ее нутро». «Если кто был осторожен, так это Клавдия». «То лучше скажи, что делать. Я так больше не могу». «Очевидно». «Выход один. Поднимаем планетарный катер. Идти к маяку?» «Да, на максимальной скорости. Через три и мы будем у маяка». Маяк был в открытом космосе за пределами поля тяготения планеты, которая препятствовала космической связи. «Наверное, ты прав», — решила Сали. С маяка можно было выйти на связь с галактическим центром и подключиться к диагностическому пункту, который даст рекомендации, что делать. Они перенесли Клавдию в катер. Потом Павлыш бегом вернулся под купол. «Может случиться так, что придется идти на рандеву с проходящим мимо кораблем, и они не скоро вернутся сюда, а может и не вернутся». Павлыш включил камеру. У него было полминуты, пока Салли задавала катеру программу полета и снял картину разгрома. Снимок может помочь, когда в галактическом центре будут анализировать причины драмы. Причина может оказаться достаточно серьезной, и тогда планету закроют для исследований, переведя в разряд опасных миров. Последнее, что сделал Павлуш, уходя со станции, он включил программу консервации. Станция сама соберет себя в контейнеры, сложит, запакует, подготовит к возможной эвакуации. Все. Павлыш бегом побежал в катер. Салли сидела на полу, поддерживая голову Клавдии. Павлыш осторожно поднял катер. «Дик», — позвала Марьяна, — «Дикушка». Дик наклонился над ней. Собиралась гроза, вот-вот хлынет ливень. Дик как раз хотел накрыть Марьяну остатками пленки. «Я думал, ты спишь». «Я не сплю, я плыла». Я была далеко. Где Казик? Сам беспокоюсь. Давно нет. Иди к нему. С Казиком беда, понимаешь? Ты откуда знаешь? Я ничего не знаю. Мне плохо, потому что с ним беда. Нет. Не могу тебя оставить. Со мной ничего. Со мной ничего. Иди. Марьяна говорила настойчиво, будто колдовала, будто и не видела ни Дика, ни предгрозового леса. — Ничего. Она смотрела куда-то вдаль, внутрь пространства. В ее голосе был приказ. — Дождь, — сказал Дик, размышляя вслух. — Он быстро смывает следы. Если идти, то сейчас. — Скорей, — торопила Марьяна. Будет поздно. Может, уже сейчас поздно. Дик подчинился. Но сначала он согнул вершины трех небольших сосенок, связал их веревкой и поднял туда Марьяну. Это была не очень надежная постель. Да и над землей она возвышалась чуть больше, чем на метр. Зато наземные гады не смогут добраться до Марьяны. Марьяна терпела, только повторяла. «Иди, я тебе оставлю бластер». «Не надо, я буду лежать тихо, затаюсь». Марьяне было трудно говорить. «Здесь легкая кнопка, почти не надо давить. А у меня есть арбалет, это привычнее». Он вложил бластер в руку Марьяне. Та ничего не возразила. «Я побежал», — сказал Дик. «Скорее». Дик бежал по следам. Хоть туча нависла низко, шел дождь и было темно, Дик замечал то сломанную ветку, то перевернутый камень. Земля была мокрой, но кое-где Дик угадывал отпечатки ступней Казика. Сапоги тот потерял еще в озере и бежал босиком. Вдруг Дик замер. Он почуял запах шакалов. Не свежий, но шакалы проходили здесь. А вот здесь останавливался Казик». Настороженно приподнимался на цыпочки, значит, тоже почуял шакалов. Но для него тот запах был куда более близким и свежим. Дик еще более встревожился. Если шакал был не один, Казику надо было скорее спешить к дому землян. С ножом мальчишки не справиться даже с одним шакалом. Дик миновал узкую лощину и понял, что шакал был не один. Их было по крайней мере три. Холм — груда камней. Кровь — туша шакала. «Вот они и настигли, маугли». Запах крови шакалов, запах крови казика. Дик побежал еще быстрее. Он был страшен, и лес съеживался, прятался при виде его. Лес чувствовал, что бежит зверь, охваченный яростью, в которой страшна даже беззащитная коза, если она спешит на помощь своему козленку. И так же, как казик, неожиданно для себя Дик вылетел на поляну перед станцией. Станция была слабо освещена. Она была сказочным зрелищем, несколько куполов, связанных туннелями, и круглые окошки, свет. Станция была из того же мира, которому принадлежал полюс. Но в этот момент Дику некогда было сравнивать и рассуждать. Он увидел, как темное круглое тело поднимается в воздух, и в это могучее, беззвучное, ускоряющееся движение заставило его замереть. Он смотрел, как несется вверх, превращаясь в светящуюся точку планетарный катер, не зная, конечно, что это планетарный катер, и не понимал, кто и почему улетает со станции. Он побежал к двери. Воздух был тяжелым, но дождь почти перестал. Он толкнул дверь, она не поддалась. Он заглянул внутрь, там было пусто. «Эй!» Закричал Дик, «Откройте!» Никто не отозвался. Дик протер стекло. Через окно было видно, что внутри большой светлой комнаты был бой. Все перевернуто, вещи валяются на полу, сломаны, следы крови на мягком ковре. Бластер, не такой, как у Дика, длиннее и больше, тоже валяется на полу. Дик ударил в дверь кулаком. «Где же Казик?» Вдруг догадался. «Казика взяли с собой и повезли наверх, в небо, где у них есть корабль. Конечно же, Казик был ранен, когда на него напали шакалы, и они взяли его на корабль». Эта мысль была большим облегчением Дик перевел дух Теперь надо возвращаться за Марьяной Но что-то смущало его Что-то было неправильно Запах шакалов Да, но это не свежий запах Запах казика Дик посмотрел в сторону озера Запах казика вел туда Дик поглядел под ноги и увидел следы казика Перекрытые следами двух шакалов Это было странно Дик медленно пошел по следам, и с каждым шагом запах казика и запах шакалов становился свежее. Почему же казик не вошел в дом? Ведь они здесь были. Они поднялись в небо на глазах Дика. Казик, видно, бежал из последних сил, останавливался, огрызался, отмахивался ножом. Все это можно видеть по отпечаткам ступней. Рвался дальше, к воде. Дик на его месте тоже бы попробовал прорваться к воде. Идти Дику пришлось недалеко. Казик успел вбежать в воду, к камням у берега. Он забежал еще шагов на двадцать и упал там. Шакалы не посмели войти в воду и ушли. Дик увидел тело Казика, наполовину погруженное в воду, в несколько прыжков достиг его и подхватил на руки. И в этот момент в блеске молнии и оглушительном грохоте словно прорвалось небо, вновь хлынул ливень. Голова Казика бессильно свисала, и Дик старался поддерживать ее. «Ты живой?» – спрашивал он. «Ну скажи, ты живой?» Он положил Казика на берегу и наклонился, прикрывая собой от водяных струй. «Жалко!» – произнес вдруг тихо, но явственно Казик. «Я так просил, а она не пустила!» «Что?» – не понял Дик. «Они нас не пускают!» – сказал спокойно Казик. «Они боятся!» Мы дикие, и он замолчал. И Дик понял, что Казик умер. Он подхватил его и побежал вверх по берегу. Ему казалось, что еще можно что-то сделать. Он стал бить по стеклу окна, чтобы войти в станцию, но стекло равнодушно и упруго отражало удары Дика. Сволочи! кричал Дик. Вы его убили! Пустите же, не прячьтесь! Он понимал, что никого на станции нет. Что в доме пусто, но продолжал биться в дверь. Он обернулся в отчаянии, отбежал, поднял здоровый камень. такой ему никогда бы не поднять в обычном состоянии. Обняв его, метнулся обратно к двери и изо всей силы ударил по окну. И стекло, и сам купол рассчитаны на большие нагрузки. Но слабым звеном оказалась металлическая рамка. Удар был так резок и силен, что стекло, не разбившись, вылетело из нее. Со звоном упала внутрь и, подпрыгивая, покатилась прочь. Дик нырнул в окно, потом втащил внутрь казика и попытался расшевелить мальчика, но тот не отзывался. Дик побежал в другую комнату, он распахивал шкафы, хотел найти лекарства, но не знал, где искать, да и какое нужно лекарство, и как дать лекарство человеку, который уже мертвый. «Я вас убью», — повторял он, «вы только мне попадитесь, я вас всех убью!» Станция была пуста и не отзывалась. В дальнем коридоре Дик вдруг заметил движение Странный металлический прибор Небольшая плоская платформа медленно тащила блестящий ящик Дик в ярости от того, что в первое мгновение испугался И от того, что надо сорвать на ком-то гнев Ударил ногой по платформочке Та остановилась Он схватил ящик, ящик был тяжелым И ударил им по платформе Она покосилась и замерла «Так тебе!» – закричал он И тут он вспомнил о Марьяне «Марьяна в лесу! Одна! На нее тоже могут напасть!» Он выскочил под дождь и помчался в темноту мокрого леса. Салли вела планетарный катер на пределе возможностей двигателя. Шла так, чтобы уложиться меньше, чем за три часа. Клавдия не приходила в сознание, но Павлуш, наблюдая за ней, убедился, что состояние ее не ухудшается – Все было странно. Странности складывались, как в калейдоскопе, казалось бы, нелогичным узором, когда все кусочки — стекла разного цвета, но виден ритм и симметрия, только непонятен смысл, который несет в себе узор. У Павлыша было время рассуждать. Перебирая все события и образы планеты в поисках странного, нелогичного, он вспомнил громадное дерево, уходящее вершиной в облака и свисающую, сука, тряпку. Павлыш достал контейнер с пленками, его он взял на станции. Индикатор мгновенно нашел нужную пленку, и Павлыш включил проектор. На экранчике возник гигантский сук, кусты на нем и обвисшая пленка, под которой покачивался на ветру комок. Нет, не комок, это не тело животного, как заставил себя в свое время поверить Павлыш. Это корзина. Павлыш остановил пленку и постарался дать увеличение. Конечно, в эту корзину можно заглянуть, она пустая. И веревки... Как же он с самого начала не увидел, что там веревки? Салли, посмотри. Что это? Мне кажется, воздушный шар. Похоже, сказала Салли равнодушно. Она вся была в заботах о Клавдии, в беспокойстве о ней. Что еще, подумал Павлыш, не выключая изображение шара. Что-то есть еще. Ага, разоренный склад на корабле. Надо найти и эту пленку. На полу разбросаны открытые банки и коробки.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 — Салли, — удивилась она, — почему мы здесь? Она сразу поняла, что они в катере. — Не двигайся, тебе вредно, — велела Салли, — все будет хорошо. — Ну что было? — Клавдия нахмурилась, стараясь вспомнить. — Был лес, да? Одуванчики, очень красивые одуванчики. Это обезьяна. Я ее отогнала. Все это так лезет в окна. А что потом...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 «Обезьяну». «Нет, я не вглядывалась». «Понимаешь», — объяснил Павлыш, «на этой планете не должно быть никаких обезьян. Это мог быть человек». «Дикарь? Ну, если не может быть обезьян, откуда взяться дикарю?» «Я сейчас думаю о людях». «О каких? Откуда им здесь взяться?» «О людях с полюса. Допустим, что кто-то смог выжить». «Это немыслимо».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 «Сначала мальчик», — велела Клавдия Павлушу. «Может быть, он еще жив?» «Нет», — крипло сказал Дик. «Салли», — Клавдия не обратила внимания на слова Дика, «горячую воду, много горячей воды, и немедленно набери приказ станции, чтобы прекратить консервацию». К счастью...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 Но Дик продолжал сидеть, неподвижно, стараясь уловить смысл слов. Ему страшно хотелось пить, но он не просил. Павлыш и женщины говорили очень мало. Пульс Казика почти не прощупывался. Он потерял столько крови, что непонятно было, почему в нем еще теплится жизнь. Некоторые из его ран были глубокими. Разорвана брюшина, сломаны ребра. Эти данные выдавал диагноз, и они молча считывали их. Сали приготовила воду, собрала прибор для переливания крови, отыскала сухую универсальную плазму, приготовила ее. Заживляющего пластыря не хватило бы на все раны этого парнишки, и Сали на несколько минут сменила Павлыша, пока он запускал синтезатор. На Дика не обращали внимания. Правда, раза два, входя в хают-компанию, Сали бросила на него настороженный взгляд, но дикарь сидел, окаменев. Вспышка агрессивности миновала.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 Павлуша беспокоило, нет ли в в мозгу. уже мальчика вытаскивали из клинической смерти. Он вновь и вновь заставлял диагноста сообщать, как функционирует мозг. Дик услышал, как мужчина и большая женщина разговаривают в той комнате возле моряшки. Они говорили очень тихо, думали, что он не услышит. Они не знали, что Дик, дитя Леса, и слух его втрое чутьче, -чуть, чем у них. Сначала были фразы, полные медицинских слов. Дик понимал, что это медицинские слова –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 «Девочка!» — Салли вдруг заплакала. «Бедная ты моя! Твой казик будет жить обязательно! Все будет хорошо!» Клавдия появилась в дверях. Она молчала. «Дик вам рассказал?» — спросила Марьяна. «Нет», — ответил Дик. «Некогда было». И они не спрашивали. «Небольшое недоразумение», — отозвался Павлош, — «но последнее». «У вас есть корабль, чтобы лететь в поселок?» — спросила Марьяна. Наши вас так ждут. С Диком в поселок полетела Сали. Павлыш и Клавдия остались с ранеными. Дик был сыт. Впервые сыт за много дней, и его мутило. Но жаловаться было нельзя, потому что сали очень спешила в поселок. И Марьяшка, прежде чем заснуть, Павлыш дал есть натворное, чтобы снять возбуждение, тоже попросила: Дикушка, пожалуйста, они же так волнуются. Дик подумал. Она боится, что Олег, не дождавшись их, ушел к кораблю. Она боится за Олега. Если бы не так мутило, Дик, конечно, воображал бы, как спустится над поселком катер, как все выбегут из домов, как он выйдет первым и скажет. Вот эта женщина с земли, ее зовут Салли. Но теперь ему было все равно. Катер летел низко, над облаками, чуть не касаясь вершин деревьев. Дик точно знал направление и был уверен, что они не промахнутся. Лес сверху казался сплошным серо-зеленым морем. Они перелетели через реку. Трудно было даже представить, что переправа через нее заняла у них три дня. Это была совсем не широкая река. Слева пронеслись стеной, врезаясь в облака стволы гигантских деревьев. «Мы там были», — показал Дик, — «наверху». «Да», — отозвалась Салли, — «мы видели воздушный шар, но не сразу догадались». «А я не поверила. Это Слава сообразил». «Жалко», — сказал Дик. Надо было раньше сообразить Он смотрел на ее руки Руки были такие белые и гладкие, что невероятно было Может, она никогда не снимает перчаток? Руки лежали на пульте, легкими движениями пальцев заставляли катер наклоняться, подниматься выше Дику захотелось попросить Сали, чтобы она разрешила ему сесть на ее место и управлять катером Но, конечно, он промолчал Салли увеличила скорость, зелень внизу слилась в неясную ровную массу И Салли первой, раньше чем Дик, увидела прогалину в лесу и поселок. Она сбросила скорость, но все же катер пролетел над поселком и пришлось сделать круг, снижаясь у изгороди. Старый дежурил у ворот в изгороде, набросив на голову накидку из рыбьей кожи, потому что снова зарядил дождь, а старого мучила простуда. Но какое-то шестое чувство заставило его сбросить накидку в тот момент, когда катер выскочил над вершинами деревьев совсем низко и начал делать круг над поселком. Старый дико закричал и начал бить холотушкой тревогу, словно из леса лезло целое полчища шакалов. Люди выскакивали из домов и ничего не понимали, потому что старый колотил, кричал и при этом почему-то прыгал на месте, словно укушенный змеей. Сали разглядела сверху обширную пустошь, огороженную покосившейся длинной изгородью. На пустоше кое-где росли невысокие кусты. Видны были неровные грядки, пятна луж, отражавших сизые облака. Еще Сали увидела дома, в которых жили люди – Кривые, жалкие, покосившиеся хижины тянулись в два ряда вдоль грязной полосы улицы. Полоса загибалась к проходу в изгороде и ветвилась, протягиваясь к двум косым навесам, над одним из которых поднимался серый дымок. Если нарушено изображать бедность и ничтожество, до которого может докатиться человек, то, наверное, ни один художник не придумал бы столь грустной картины. Катер опустился на пустоши возле крайнего дома. Салли выключила двигатель и посмотрела на Дика, но Дик молчал. Салли посмотрела на него, ощущая вину за то, что она в скафандре, что она не смеет снять его. Дик медленно повернулся к ней и посмотрел в упор. Глаза возбужденно горели, но рот был сжат и казался злым. «Господи!» — подумала Салли, — «тебя бы под душ, тебя бы отмыть!» Голубоватая бледность кожи лишь угадывалась под слоем копоти и грязи. Длинные черные волосы прилипли к щекам.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 «Где они?» — спросила она громко. «Они в самом деле прилетели...» «Здравствуйте!» — сказала тогда Сали. Труднее всего было произнести первые слова. Первое слово. «Где Казик?» — проговорила грузная женщина. «С ним ничего не случилось?» «Они остались там, тетя Луиза», — ответил Дик. «Их вылечат, они обещали». «Их жизнь вне опасности», — подтвердила Сали. «Олежка? Где Олежка?»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 Окруженная целой стаей таких же, только поменьше, чудовище тяжело и угрожающе неслось к группе людей вокруг катера. Салли хотела крикнуть, чтобы люди бежали, но один из ребятишек смело двинулся навстречу чудовищу, пронзительно крича. «Уйди, коза, не мешай, к нам люди прилетели, уйди, глупая!» Чудовище, у которого было такое странное имя, вдруг остановилось и попятилось. Одного из козлят, который никак не понимал, почему он не должен мешать,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 Они пошли к полюсу, чтобы наладить связь и вызвать вас по рации. Но в горах очень плохая погода». Через 20 минут терять время было нельзя. Катер поднялся вновь. Дику стало лучше. Он полетел с Сали. Он знал дорогу от поселка к полюсу, который которой они шли в прошлый раз. Многие хотели полететь в горы за Сергеевым и Олегом, особенно дети. Мать Олега даже рвалась в катер, но старый сказал. «Эйна, нельзя!» «Они обойдутся без тебя!» Он обернулся к Сале и попросил «Возвращайтесь! Скорее!» Но он сказал эти обыкновенные слова очень серьезно, стараясь сохранить не только свое достоинство, но и достоинство поселка. Он стоял очень прямо. Дик никогда раньше не видел, чтобы старый стоял так прямо. Единственной рукой он упирался в набалдашник палки. Ребятишки перестали гомонить и прыгать вокруг катера и мать Олега медленно отступила назад. «Хорошо, Борис», — ответила Сали. — «мы постараемся поскорее их найти». А когда катер поднялся, Дик сказал, «Ты видишь эти красные скалы? Нам туда. За ними пещера. Мы и там ночевали в первый раз. Не спеши, а то я потеряю путь». Катер летел медленно. Он поднялся над ущельем, в котором бурлил в ледяных закраинах ручей. По ущелью тянулись клочья тумана, Оно было завалено снегом, и Дик подумал, как трудно пришлось здесь Олегу. Катер поднялся над плато. Дик узнал место, где он нашел флягу с коньяком, потом место, где погиб Томас. «Здесь Томас разбился», — указал он. Олега укусила снежная блоха. Томас его не пускал, а сам разбился. Салли кивнула, хотя впервые услышала имя Томаса. Она знала что не раз еще услышит эту историю, и Томаш станет для нее знакомым, как и живые». Катер шел в метрах встан над снегом, потом Салли опустила его еще ниже и совсем снизила скорость. Катер вошел в толстый слой облаков, и она боялась пропустить людей. «Они дальше должно быть», — сказал Дик. «Они уже к полюсу подходят. Если до полюса дошли, тогда не страшно, они и там отсидятся». Салли чуть не призналась Дику. «А мы хотели полюс взорвать». Как объяснить человеку, который вырос в лесу, существование инструкций? Еще через несколько минут они вышли из облаков. Здесь царило синее небо, сияли звезды. Было видно далеко вокруг. Дик был пока спокоен. Он ждал, когда появится полюс. Полюс лежал в котловине, такой же точно, как год назад. Катер сделал над ним круг. Следов Сергеева и Олега нигде не было видно. «Может, они в корабле?» — сказал Дик. Холодно ведь. Салли опустила катер рядом с люком. Из люка свисал трап, который оставил здесь легкомысленный Павлыш. Хорошо, что он легкомысленный, подумала Салли. Они с Диком обижали корабль, заглянули в отсек управления и на склад, потом опустились к отсеку, где стоял планетарный катер, потому что Сергеев с Олегом могли быть в нем, стараясь наладить связь. Но они никого не нашли. Они вышли из полюса. Дик был мрачен. Вокруг стояла зловещая космическая тишина «Будем искать дальше», — спросил Дик, боясь, что Сали скажет «Она устала, надо возвращаться, ведь Олег Сергеев чужие для нее» «Погоди, сначала будем на связь» Салли вызвала станцию и сказала Павлушу, что была в поселке, а теперь полетела к полюсу Но не нашла людей Потом она спросила, как себя чувствуют дети Дик чуть усмехнулся «Марьяну нельзя было назвать ребенком» «Смешно». Павлыш сказал, что все в порядке, и потом добавил. «Летите быстрее сюда, я тебя сменю». «Я не устала?» «У меня есть биоискатель, ты забыла?» «Без него вам их не найти. Их могло занести снегом, они могли заблудиться». «Ты прав», — согласилась Сали. «Кто у него есть?» — спросил Дик с надеждой. «Прибор, который может найти органику». Салли сообразила, что Дик никогда не слышал слова «органика» и стала искать другое взамен. Но Дик сказал. «Я понял». «Он и в самом деле понял. Вайткус преподавал им химию». Катер резко поднялся над кословиной. «Только я тебя попрошу», — произнес Дик. «Полетим не прямо, а сначала сделаем круг над горами». «Павлыш прав. С биоискателем легче». «Я знаю». «Хорошо», — кивнула Салли. Она была согласна с Диком. Никто из них не сказал вслух, но бы понимали, что если люди заблудились что в этом морозе каждая минута может оказаться роковой. Конечно, если бы на месте Сали была Клавдия, она бы никогда не согласилась терять время, кружаясь над снежными долинами. Она бы доказала, что для блага заблудившихся лучше потерять полчаса, долететь до станции, а потом воспользоваться биоискателем. Но Сали была не так рассудительна. Они полетели вниз, делая большие зигзаги, прочусывая широкую в несколько километров полосу. И оказались правы. Когда они уже опустились до верхней границы облаков и поняли, что придется прервать поиски, остроглазый Дик увидел далеко справа черную точку на снегу. «Поверни!» – закричал он. Точка была неподвижна. Салли тоже увидела ее и так резко повернула катер, что Дик еле удержался в кресле. Точка быстро росла, и тут они увидели, как точка шевельнулась. Это был странный бесформенный комок, который рос и увеличивался. Уже опускаясь к нему, они поняли, что комок — два человека, которые, падая и снова поднимаясь, вцепились друг в друга и потому были как одно существо. Когда катер опустился на снег в двадцати метрах перед Сергеевым и Олегом, те не увидели его. Они ослепли от снежного сияния. На глазах дикой сали, которые выскочили из катера, они вновь упали и с трудом глухо рыча начали подниматься на колени. «Олег!» – закричал Дик, кидаясь к медленно ворочающемуся клубку тел. «Олег, я здесь! Ты меня слышишь? Олег, это я! Это мы! Мы прилетели!» Кир Булычев. Поселок. Конец книги. Запись, произведена Home Studio Division в 2017 году, читал Александр Ильинский.